Глава третья. Неподдающиеся. Большинство адептов уже разъехались на каникулы. Остались только отъявленные двоечники и одинокие. Я ни к тем и ни к другим не относилась, поэтому моему присутствию все попадающиеся на пути явно удивлялись. К тому же в дорожном лиловом платье, маленькой шляпке в волосах, смотрелось и вовсе неуместно среди одетых в строгую форму адептов. Я не обращала внимания на косые взгляды и шла напролом Быстро... Решительно, до мелочей вызубрившая свою гневную речь ещё по дороге из Готтера. Даже вещи разбирать не стала. Так в повозке и оставила вместе с лекарем. Выпрыгнув из неё прямо на ходу, едва она начала притормаживать. Факультет некромантии было найти значительно проще, чем дом моего спасителя. Так что я отправилась в академию. Надеюсь, что во время каникул и для него нашлась работа. И не ошиблась. Тук-тук-тук. В дверь каната «Паршивых выходных», – поздоровалась я, входя в мрачный кабинет. Не менее мрачный его хозяин недовольно оторвал голову от книги заклинаний, прищурился, узнал. «Гадостных! Как дела у мертвей?» От возмущения чуть не задохнулась на месте. «Ты это... дыши лучше», – язвительно посоветовал магистр Соннер. «Откачивать не буду». «Вы какое право имеете меня оскорблять?» Справилась я, наконец, с даром речи. Тот лишь небрежно пожал плечами, раздраженно постукивая пальцем с огромным перстнем по книге. «Где что-то оскорбление?» До противного скрипучим голосом протянул он. «В мире мертвых была?» «Была». Я мигом вспомнила, зачем пришла. «Кстати, о мире мертвых». Перебила я его. «У меня теперь из-за случившегося там проблемы. Жизнь рушится». «Скажи спасибо, что оно у тебя вообще есть». Пробурчал он себе под нос. «Спасибо!» Рявкнула та громко и недоброжелательно, что из-за спинки стула осторожно вылетел череп, любопытно зыркая глазами-рубинами. «Чего ко мне-то пришла?» Недовольно поинтересовался некромант. «Я в живую жизнь не вмешиваюсь и чужие проблемы не решаю. Специализация?» Он показательно развел руками и откинулся в кресле. «Не та». «А вы в мою жизнь как раз в мире мертвых вмешались, так что проблемы у меня из-за вас». Возмущённо выпалила я. мне из-за вас брак не одобрили, а я Лекса люблю!» «Отьма! Ваше душевное дерзание тревожит меня меньше всего!» простонал он. «А вы в курсе, что мы с вами теперь обвенчаны по огненным традициям?» Пытливо поинтересовалась я. «Вы теперь муж мне? Практически?» Мужчина поперхнулся, чуть с кресла не упал. «Что за больные фантазии? Я думал, вас психоз уже отпустил!» «А знаете, в мире мёртвых вы были как-то поприятнее. Там с вами хотя бы можно было разговаривать», – упрекнула я, сжимая кулаки от бессилия. «Это исключительно от того, что мне нужно было тебе выманить оттуда. но что только не пойдёшь». Он осёкся. «Ты что-то вспомнила?» «Всё!» – очеканила я, вскинув подбородок. «Быть не может. Докажи». Я криво усмехнулась и произнесла одно единственное слово «Чистушки?» Теперь скривился ум. «А вы помните, как я вас поцарапала в огне?» Я поубавила, тон смягчилась. Ведь теперь, когда ему незачем притворяться, что он не помнит моё имя, возможно, с ним будет проще договориться. А потом сама поранилась. Он украдкой потёр руку, брови его напряжённо хмурились. «Ну и?» Значит, точно не приснилось. «Ух, как жаль!» «Мне в храме брак не одобрили!» Уныло повторила я снова. Жрец сказал, что люблю я другого. А я не могу, не могу другого любить. Я Лекса люблю. Жрец ошибся, он что-то перепутал. Наверное, огонь решил, что мы с вами в мире мертвых обвенчались. Некромант снова взглянул на свои руки, спрятал их в карманы и долго и пристально посмотрел на меня. Мир мертвых нематериален, и огонь там лишь аналогия, образ твоей магии. Твоей смерти. Я впервые услышала, как некромант не ёрничает и говорит серьёзно. Даже голос в тот момент изменился, не скрипел и даже сочувствие в нём промелькнуло. Всё произошедшее там не может иметь силы. Я растерялась. Я была так уверена, а он вдруг парой фраз разрушил всю мою теорию. Но брак-то нам не одобрили. Неуверенно пролепетала я. — Так правильно, что не одобрили. Ты ведь теперь нежить. Некромант вдруг снова гадостно усмехнулся. — Какая для тебя может быть любовь? — Кто я теперь? — медленно переспросила я. — Нежить. — услужливо подсказал некромант. — Неправда! — возмутилась я и вздохнула полной грудью. — Я дышу! — ущипнула себя за руку. — Чувствую боль! — ущипнула сильнее, впиваясь ногтями в кожу. — Во мне течет кровь! Доказательства до позорного быстро закончились, а магистр Сонер, не мигая, насмешливо немного снисходительно продолжал смотреть на меня. «В общем, я живая!» Я упрямо вскинула взгляд на обидчика. «Хм, думай так», — хмыкнул некромант. «Только не забывай, что ты теперь живая, вполне здоровая нежить. О свадьбе можешь забыть». «А вот это он зря. Девичью мечту никому не позволено разрушать». А ну, пойдемте!» Я раздосадованно схватила некроманта за руку, потащив за собой. «Что? Куда?» Несмотря на кажущуюся худобу, он под моим напором даже не сдвинулся с места. «Поехали в храм, проверим, благословят ли наш брак!» Я пыхтела, уперлась ногой в кресло, чтобы легче было тянуть вредного мужика на себя. «А если его одобрят, то я вам такое устрою!» «Жениться в мои планы не входит!» Решительно вывернул он свою руку так, что я чуть в противоположную стену не отлетела. «А в мои входит. Вот только не на вас. В смысле, замуж за вас не пойду. Но проверить надо». Я снова схватила его за рукав. «Вы, адептка, серьезно или издеваетесь?» «Серьезней некуда». Он поддался вперед, глядя прямо в глаза. В груди снова странно потеплело, но лишь до тех пор, пока он не открыл рот. «Значит, на полном серьезе запомните раз и навсегда. В свадебных экспериментах я участвовать не собираюсь, в любовь не верю, а от представучей нежити избавлюсь без колебаний. Смиритесь, ваша жизнь никогда не будет прежней, потому что в нее вмешалась смерть». Его глаза сверкали неподельным гневом. Я не выдержала, сглотнула, опустила взгляд. На тыльной стороне его ладони краснела тоненькая полоска маленьких шрамов, полукруглых, как раз от моих ногтей. «Не имеет силы, говоришь?» «Я запомню». Я медленно разжала его рукав и отстранилась. «Но ваша жизнь тоже не будет прежней, пока вы не разорвете со мной помолвку». «Вы опять?» – вскричал он, поднимаясь в кресле. Я попятилась. «Нет-нет». «Больше я просить ни о чем не собираюсь. Мои условия вы знаете. И готовьтесь, я превращу вашу жизнь в ад». «Я вас в порошок сотру». «Раз мы обвинчаны, значит, связаны». Я мило улыбнулась. «Готовьтесь». «Пошла прочь!» «Сами еще за мной бегать будете». по «Поугрожай мне еще». «Адрес оставите или сами найдете?» «Вон!» Я громко хлопнула дверью, вылетев из кабинета. Сожгу ещё дотла, восстанавливать заставят. И платить. Идя по коридорам Академии, я тяжело дышала от злости и негодования. Ладно, жизнь мне испортил случайно, свадьбу сорвал. Это я ещё могла простить, всё-таки с того света меня вытащил. Но какого ёжика он отказался мне помогать? И как, чёрт возьми, его заставить? Маквелла я нашла в лазарете. Живёт он там, что ли? Только приехал ведь. «Он меня нежитью обозвал!» Хмуро пожаловалась я с порога. «Рентан!» – рассеянно уточнил лекарь, пялясь на какую-то склянку с зеленым раствором. «Другие мужчины меня в данный момент не интересуют!» – твердо заявила я, и только тогда Маквел обратил на меня внимание. «Правда?» – вскинул красноречивый взгляд. «Не в том смысле! Вот как, но вот как можно быть такой хладнокровной скотиной?» Я тяжело плюхнулась на табуретку, умоляюще взглянула на полудемона. «Ты убеждённого холостяка. Решила в храм затащить». С усмешкой напомнил лекарь и опять уставился на свой раствор. Взял длинную стеклянную пипетку и тщательно отмерил ещё какой-то гадости. «Это только в качестве эксперимента». «Эксперимента». Медленно протянул он, глядя, как зашипела жидкость. Завоняла, кстати, она тоже знатно. Лекарь недовольно дернул щекой и отставил получившееся снадобье в сторону. Меня он вообще не слушал. «Ты что варганишь?» – раздраженно поинтересовалась я, заметив, что этой субстанции уделяют гораздо больше внимания, чем мне. А мы ведь за время поездки даже немного сдружились. Оно должно так вонять. Тот рассеянно пожал плечами. «Должно, не должно. Откуда я знаю? У меня тоже, если хочешь знать, эксперимент». Внезапно его глаза загорелись идеей. «Выпьешь?» Водушевленно придвинул он шепучку ко мне. Я отпрянула. «Это что за хрень?» «Теоретически». Лекарь еле заметно улыбнулся. «Средство от кашля и для выхода токсинов?» «Практически. Еще не проверял». «Спасибо. Я не кашляю». Хмуро отказалась я. Хотела еще и отодвинуть экспериментальный раствор подальше. Но он до сих пор угрожающе шипел и пенился так что я не рискнула. «Кашлять не обязательно. Я всего лишь побочные эффекты посмотрю». Медовым голосом произнес Маквелл. «Тем более». «Почему же? Я более чем уверен, что он безвредный». «А мне он доверия не внушает. И вообще, при здесь я? Проверяй на крысах или на ком ты там обычно опыты проводишь. Я к тебе по другому вопросу пришла». «Вот». Дравоучительно протянул он, хитро-хитро на меня глядя. Никто не желает участвовать в чужих экспериментах. Неужели ты правда думала, что он согласится? Сравнение мне не понравилось. Я же не собиралась его отравить. всего ты нужно начать брачный обряд. И если покровители его одобрят? Если честно, я понятия не имела, что в таком случае буду делать. Огню не беречат. Но уж точно я не собиралась сидеть сложа руки. Не сейчас... Так позже согласится Пробурчала я, вспоминая случаи расторжения брака в Готтере. Как назло ничего не вспомнила, но ведь у нас неполноценный брачный обряд. А может быть прав на самом деле некромант, и смерть настолько меня изменила, что огонь попросту не принимает. Но ведь дар-то остался при мне, и слова жреца... Хотя нет, уж что-что, а слова жреца — это какой-то бред. Короче... В храм я идти не передумала, и свадебный эксперимент ставить тоже. «Только вот как его заставить?» – спросила я вслух. «Никак», – засмеялся Маквал. «Заманить?» «Вряд ли». «А поить?» «Тогда вообще прибьет, когда очнется». «Уговорить?» «Ты сама-то в это веришь?» Совсем сгрустнулась. Да и лекарь отказывался генерировать идеи. Мужская, чтоб его черти побрали, солидарность. Он мне сказал вообще о свадьбе забыть, мол, нежить для брака не создана. Мак, а я что, правда нежить? Жалостливо спросила я, опустив руки. Полудемон задумался, достал из нагрудного кармана очки и принялся тщательно протирать их платочком, рассуждая вслух. С точки зрения логики, ожившего мертвеца вполне можно назвать нежитью. С точки зрения видовой классификации, нежить никогда не жила а значит, никогда не умирает. Домовые бесы. Вот их без зазрения совести можно в мир мертвых отправлять хоть несколько раз в день. А вот ты, если не знать, ничем не отличаешься от живого человека. Так что никакая ты не нежить. Успокойся. «Если не знать», – мрачно повторила я, «а он знает». Вот и издевается, – кивнул лекарь. «Игнорируй». «Игнорируй?» Я вдруг оживилась. «А ведь если я нежить, то и нам с ним брак не одобрят, верно?» маквел пожал плечами. «А я теперь точно знала, что некромант от меня не уйдет. Дальше храма. Хочет убедить в своей теории, пусть докажет на практике. В общем, все дороги ведут туда, и я так просто не сдамся. Для начала нужно сделать так, чтобы он ко мне прибежал сам» но при этом не убил с порога. И кажется, я знаю, чего мужчина не любит все без исключения. Прежде всего, мне необходимо было подготовиться. Доведение некроманта до белого коленя – дело ответственное, поэтому пришлось вернуться в свою комнату в общежитии. Общежитие было смешанным, в нем жили все так или иначе, связанные со стихиями, И погодники, и стихийные маги различных направлений, огневики, водные, воздушные, земные. А сейчас остались лишь те, что не сдали экзамены с первого раза и готовились к пересдаче. Ключевое слово – готовились. Правда, не всегда удачно. Поэтому по пути в свою комнату я ещё в коридоре промокла под дождевым облачком подскользнулась на льду… Убежала от преследовавшей меня герани, что целый лестничный проем прыгла за мной в горшке, клацая отросшими в бутонах цветков клыками. Сжигать или выдирать с корнем кровожадное растение не стало, вдруг это чья-то курсовая работа. В комнате никого не было, соседки разъехались, слава тьме. Никто не будет мешать и задавать глупые вопросы. Помогать, кстати, тоже. Ну ничего, справлюсь. Переоделась в форменное платье до колен. У огневиков оно, соответственно, красное, в цвет стихии, с эмблемой факультета на груди. Фартук поверх одежды. Чисто вымыть руки, и вот я уже почти готова вершить страшную месть. Мука, яйца, сахар, соль, масло. Ух, держись, магистр Соннер. Вообще не люблю готовить, но тут уж растаралась. Некроманты, они же тощие, бледнолицые. У некоторых кожа даже серым отсвечивает. Понятное дело... Каждый день с трупаками общаться. Какой уж там аппетит. Таких нужно кормить и посытнее. Так, начинка, начинка нужна. Мясо, лук, картошка, капуста. Овощи не проблема. А вот за мясом я отправилась к земляным магам. Кормят же они чем-то свою хищную герань. Итогом двух часов работы стала полная корзина пирожков. Румяные, ароматные, с хрустящей корочкой и начинкой на любой вкус накрыла салфеткой пока горяченьки и поспешила сеять хаос и раздрайв привычную жизнь некроманта а именно в соседнее общежитие найти ключ к сердцу нескольких парней задача непростая но каждой девушке известно что у вечно голодных во время сессии студентов этот путь лежит исключительно через желудок главный вопрос Как бы пробраться в исконно мужское общежитие мимо коменданта без пропуска и благоухания пирожками на всё здание? Ну и решила переться на пролом за неимением других идей. С трудом открыв тяжеленную дверь, я протиснулась внутрь, рискуя быть этой самой дверью прихлопнутой, и замерла во тьме. «Пропуск!» – раздался натреснутый голос. «Ну и на что я надеялась? Проскочить незаметно?» «А может, договоримся?» – предложила я робко. Надежда всегда умирает последней. В любом случае она подохла в конвульсиях, потому что прихожий тут же залил яркий свет и пораженный голос констатировал очевидное. «Девка?» Я от неожиданности икнула, узрив местного коменданта, что от удивления привстал из-за своего стола. широченные плечи, обтянутые тонкой рубашкой, что открывала волосатую грудь. Тонкая талия, узкие бедра и... Башка волка. Натурального такого волка. Серого с пушистыми ушами, желтыми глазами и зубастой пастью. «Оборотень!» — усомнилась я. «Проклятый оборотень!» — уточнил он равнодушно. «Вервольф, замерший на всю жизнь на полуобороте. Что, поизучать меня решила?» «Ой, как неловко получилось!» Извините, потупила я глаза. На меня оценивающе посмотрели, прищурились, принюхались. Зачем пришла? Красная платьица, да еще и с пирожками. В некроманта влюбилась, что ли? Так не тем соблазняешь. Я тяжело вздохнула. Не влюбилась. Хуже. Куда уж хуже, удивился оборотень. Обвенчалась. Да есть куда, слух произнесла я. «Хм, не влюбилась», — хмыкнул он неверяще. «А что же приперлась сюда на ночь, глядя, да еще и с едой?» Оборотень с наслаждением втянул влажным носом воздух. «Вкусный». «Мне для дела нужно. Просто необходимо встретиться сегодня с адептами. Вопрос жизни и смерти пропустишь, а?» С надеждой взглянула на могучего Вервольфа и протянула румяный пирожок. «Девушку одну». В мужское общежитие? И не проси. Затряс он головой, пряча пирожок за щеку. Целиком. Наградой за мои труды стало аппетитная чавканье и благодарный взгляд, который он с трудом согнал с довольной морды и заставил себя нахмуриться. А если с охраной? Вкратчиво предположила я, протягивая второй. У тебя нет охраны. Второй также исчез в недрах желудка. А если найму? «Кого?» «Тебя!» «Я не продаюсь», — оскорбился волк, смерив жадным взглядом корзину. «А за деньги?» Пауза. «И вот идем мы по длинному темному коридору. Я корзинку двумя руками обнимаю. За мной Вервольф с грозным видом вышагивает. Идилья!» «Так кому тебя отвезти-то?» «Мне бы ко всем сразу. А ни у кого завтра пересдачи нет?» «А чего же нет?» Босовит усмехнулся оборотень. «Первый курс почти все завалили. Завтра их сам декан принимать будет». «Правда?» – восторженно воскликнула я. «Тогда нам туда, веди». «Нам в учебную комнату», – объявил мой провожатый. Ребята готовились. Кто читал справочник, лежа на софе, кто на полу, кто в кресле, закинув ноги на стол». Шептались заклинания, отрабатывались пассы, тщательно изучались препараты в невысоких стеклянных банках. Кто-то оживлял лягушку, кто-то пытался заставить двигаться скелет какого-то хомяка, но кости с шумом рассыпались по всему столу. Мутные от усталости глаза уставились на меня. «Всего наипротивнейшего!» – мило улыбнулась я, в обнимку с корзины втискиваясь в дверь. «Отвратительного вечера!» Нестройными, удивленными голосами отозвались мне в ответ. Парни были взлохмачены, тощие и явно недокормленные. «А ты как сюда попала?» Настороженно поинтересовался один из них, черноволосый, короткостриженный. Он отличался любопытными, как у воробья, карими глазами. Я загадочно улыбнулась, прошла в комнату и выставила в центр стола корзину с выпечкой, театрально откинув в сторону салфетку. Усталые глаза округлились от удивления на нападать на угощение никто не торопился. То ли гордые, то ли недостаточно голодные. В чём подвох? Спокойно поинтересовался всё тот же парень. Кто ты такая? И чего надо? Как-то я себе представляла более дружественную встречу. Хотя что с них взять? Некроманты. Им с живыми людьми не так уж и часто приходится общаться. А снобизм самого первого курса вырабатывается. Расправила плечи, задрала подбородок и как можно чётче представилась. «Мимигрея Цоннер – новая жена магистра Цоннера». Не знаю, была ли у него старая, но моё заявление произвело на всех присутствующих неизгладимое впечатление. «Вот влип», – застонал за моей спиной Вервольф. «Проверка». При слове «проверка» в глазах адептов отразился ужас, а следом начался хаос. Кто-то заметался, пряча баночки с частями тела по разным углам, кто-то запихивал под обивку дивана здоровенные талмуды явно запрещенных книг, кто-то пытался, отвернувшись к стене, съесть уже написанной шпаргалки. «Стойте!» – вскрикнула я, для пущего эффекта выпустив из ладоней пламя, взвившийся столбом над головой. «Я не проверка. Я ничего не понимаю в некромантии. И я здесь тайна». «Он меня убьет». Скорбно произнёс комендант. Адепты притихли, все ещё с опаской меня рассматривая. «Наливайте чай», – мило улыбнулась я. «Я пришла знакомиться». «Мне налили. И чай, а потом и не совсем чай. Это не наши огневики. Пить, что горит. У некроманта в закромах оказалась припрятана бутылочка хорошего коньяка. Чья-то неудавшаяся взятка для моего мужа, между прочим. Молодец, что не взял» хороший коньяк вкусный и разговоры без труда скатились к обсуждению магистра сонора парни молодцы держались крепких слов при мнении употребляли но тактично вы спрашивали как его смягчить перед экзаменом а мне что советы жалко дать вот почему он злобствует рассуждала я размахивая над кусанным пирожком это потому что со свадьбы его никто не поздравляет да не афишировали да тайна «Скрытный он. Что ж я сделаю? Но вы же его адепты. Должны интересоваться личной жизнью своего декана». «Так он этого не любит», – пожаловался кто-то. «Вид делает», – заверила я. «А забота, она всем приятна. Вот кто-нибудь из вас хоть раз поинтересовался, как он спал? Во сколько завтракал? Чем?» За столом раздалось недовольное ворчание, что-то насчёт того, что его самого неплохо было бы кому-нибудь скормить. «Вот», – норовоучительно протянула я, – «зря, очень зря. Он страсть, как любит такие вопросы. И даже если промолчит, всё равно спрашивайте. Ещё чем-нибудь поинтересуйтесь. Он же вам не чужой. Во сколько у вас экзамен, кстати?» «В шесть утра. На полигоне», – убитым тоном произнесли в ответ. «Ой, как рано!» – посочувствовала я и засобиралась домой. «Вам ещё готовиться надо, наверное. Вы давайте, не ленитесь. Даже если улучшите в такую рань ему настроение своими поздравлениями, то всё равно тему лучше знать, от корки до корки. Он у меня не подкупный. Провожали меня всем курсом до самых дверей, желали терпения и съездить куда-нибудь в путешествие. Подальше. С мужем, естественно. На всю сессию. А лучше лет на пять. Кстати, я вернулась уже на пороге, понизила голос до шепота. А почему некромантов оборотень комендантам? А потому что зомби безмозглые. Оживших скелетов адепты уже на втором курсе упокаивают. Личей на четвертом. А с духами был неприятный инцидент. Вот ректор и выбрал того, на кого мы никакого влияния оказать не можем. «А еще, у некромантов всегда есть в заначке кости», – подмигнул адепт, похожий на воробья. «Артур, кажется, староста первого курса». Я сдавленно хихикнула и поспешила прочь как раз в тот момент, когда разозлившийся Вервульф разразился руганью, когда ему показательно кинули косточку. И никто не виноват, что он с грохотом за ней ринулся под стол. Инстинкты.